После этого первого свидания старый вельможа стал собеседником царицы на ночных остановках в длинном пути, на имских дворах и в городских купеческих палатах, изъясняя древние общие средства и приемы ромейских политиков. Есть два пути для достижения целей — путь закона и путь зверя, — шелестела речь старого вельможи. молодой цариц. Путь закона – величественный путь владык, уже преуспевших, благородный путь. Однако, чтобы преуспеть в пути закона, нужно до того пройти путь зверя, потому что человеческая природа несовершенна. Вот почему благодетельный, великий герой древности Геракл был воспитан кентавром, получеловеком, полузверем. Два зверя учат нас этому пути зверя. Лев-зверь и лисица-зверь. Лев-могучая сила, но нельзя всегда идти только путем силы. Лев прямодушен, лев не боится волков, однако он беззащитен против сетей. Вот почему кроме пути льва есть путь лисицы, которая боится волков, но зато не попадается в сети. «Нужно, Василиса и льву, уметь действовать по лисьему», — говорил Дмитрий, прикрывая темные в е к и однако тщательно при этом скрывая свое лисье существо. «Василиса, следи, следи, чтобы твой супруг, великий князь московский, вместе с тем всегда действовал так, чтобы было всем видно, что он соблюдает закон». что он князь и владыка, велик, справедлив и грозен. Он с и л ё н он благороден, как лев, чтобы справляться с волками. И в то же время князь должен всегда оставаться лисицей. Помогай супругу твоему в этом. Не забывай, спасай его от простодушия, свойственного людям его страны. И не бойся того, как бы люди ваши не раскрыли в т в о ё м супруге лисицу. Подданные в своем владыке всегда, прежде всего, з а г о н я ю щ у е то, чего сами хотят. Они считают его верным, благочестивым, человечным, искренним, соблюдающим веру. Они-то ведь привыкли судить на глаз, а не на ощупь. Князь ведь у всех на глазах, все смотрят на него, и чем больше смотрят, тем меньше сомневаются. Много ли из них н а й д е т с таких, что будут его прощупывать? А если даже и найдутся такие, что увидят, поймут лисью сущность твоего супруга, то кто им поверит? т а к и х т ы и слушать не станут. О, люди не любят сомнений, люди любят победителей, люди их не судят.